Твардовскому я потом рассказала о переживаниях бедного Яшина и даже пожурила его, уж можно было бы посидеть до конца, не обижать человека. Он по обыкновению развел руками. Невозможно было сдержаться, не мог. Люди ждали, нельзя было, уж поверьте мне. Поэма Яшина была опубликована в Новом мире в конце сороковых годов, еще до прихода туда Твардовского, а Твардовский в последующие годы печатал и стихи, и прозу Яшина и высоко их оценивал. Но бывало, что он обижал человека сознательно и убежденно, и чаще всего от него доставалось поэтам, чьи стихи он отвергал и которых подчас и поэтами то считать не желал. С ними он не знал снисхождения. с ними он бывал, нет, не грубым, а недоступным и неприступным, и его несомненная человеческая доброта куда-то недосягаемо отступала, и взывать к ней не стоило, он был преклонен. Пусть найдет себе другое дело. Голодает, вы говорите? Коли голодает, так пусть задумается и придумает, чем ему заняться. От своих стихов он сыт не будет. И не пытайтесь меня разжаловать, ничего у вас не выйдет. За такие стихи деньги платить грех, истинный грех, я его на душу не возьму. Но в подобных случаях он иногда, к чести своей, бывал и не до конца принципиален. И случалось, что, отшумевшись, распоряжался заплатить бедному поэту причем делал это часто за свой счет. Денег он не жалел, а что такое нужда человеческая, понимал отличное, да и доброта его, в конце концов, никуда не девалась. И была она истинной добротой, активной добротой, глубоким и ответственным чувством, ничего общего не имеющим с жалостью или снисходительностью. Характер и масштабы его доброты, пожалуй, очевиднее всего в письмах, которые он писал литераторам час никому неизвестно, случайным людям, молодым и старым, одаренным и неталантливым. Писал всегда сам, никому не передавая, не жалея времени своего, глубоко понимая, как много будет значить в судьбе человека его письмо и его слово. Подчас он предъявлял разный счет москвичам и поэтам, живущим вдали от Москвы, в глуши. Помню, я, прочитав в «Новом мире» очень слабые стихи одного областного поэта, Уприкнула при встрече Твардовского за их публикацию. Он отвечал с волнением и жаром. Ну да, ну слабые стихи, сам знаю. Но ведь куда он с ними денется? Ведь вот вы, если я вас не напечатаю, вы пойдете к Ладику Кожевникову, а то и к Феденьке Панферову, и они вам обрадуются. А он куда пойдет? Некуда ему идти. Вот я и напечатал, потому что понимаю, каково человеку на его месте. И жалею его, а вас не жалею. С вас иной спрос. И так бывало. Я любила и уважала Твардовского, поэта и человека, и ни от кого никогда бы не стерпела того, что приходилось иногда терпеть от него. И почему-то, сама не понимаю, почему, я никогда на него не обижалась, свердилась, досадовала, но не обижалась, ибо где-то внутренне понимала и даже оправдывала подобную нефтеядность. Мне была ближе такая верность самому себе, такая несговорчивость и колючесть, Ибо за ними стояла личность, с которой и спорить, и не соглашаться было интересно. И победить его в споре было торжеством, и оказаться побежденной им не было унижением. И новый мир до конца оставался и моим пристанищем, и лучшие свои стихи я, ко всему готовая, все-таки прежде всего несла туда. Он не всегда, а точнее сказать, чаще всего, бывал несправедлив к поэзии и к поэтам не скрывал, да и не умел скрывать своего неприятия большей части того, что появлялось в современной поэзии, своей, я бы даже сказала, предубежденности, раздражения, настороженности. Он словно внутренне ощетинился, едва столкнувшись с чужими стихами, и это подчас мешало ему быть объективным, и он подчас отвергал настоящее, и это становилось всем очевидным. Но, я думаю, он имел право так себя вести уж очень сам был самобытен и крупен. И меня, пожалуй, его позиция устраивала больше, чем величественное безразличие других главных редакторов. И всегда ощущался принцип, позиция, верность направлению, которым он не изменял любой ценой. Но однажды меня прорвало. В журнале была принята к печати, и, кажется, уже даже... Набрана большая подборка моих стихов, написанных в 1958-1960-х годах. Шла она гладко, но вдруг возник твардо.